и да и вуэльта. Светлой памяти Лорны Д. Дочь сказала: "Дожили бы вместе, мам. На её месте мне тоже хотелось бы, чтобы мама и папа дожили свою жизнь вдвоём. Но каждая из нас на своём месте". И с моего открывается исчерпывающий обзор неудачного брака. 20 лет коту под хвост. И всё-таки на развод я тогда не решилась. Это так сложно разводиться, разводить в разные стороны свою жизнь и жизнь человека, с которым провёл вместе столько лет, пусть даже не слишком счастливых. Вместо развода я тогда полетела в Испанию. Дочь привезла меня в аэропорт на рассвете, обняла, помахала на прощание и поехала домой досыпать от её куртки пахло табаком и духами воротник пуховика с одной стороны был выпочкан тональным кремом я вспомнила запах детской присыпки испачканный кремом от апрелости пелёнки и сладкий вкус люголя в испании жил мой старый приятель Английский профессор, который в позапрошлом году вышел на пенсию и переехал по доброй британской традиции в тёплые края. Профессора звали Рэймонд Марк Стоун. Для меня просто Рэй. Мы познакомились в начале 90-х, когда он ещё не был профессором, а работал в таможенной службе в Великобритании и приехал в только что переименованный Екатеринбург на семинар для узких специалистов. Ещё была жива принцесса Диана. В моде, если верить иностранным журналам, царили крупные украшения, длинные пиджаки и короткие юбки. Узкие специалисты носили широкие штаны, парящие на ветру. Я рассекала в строгих костюмах, взятых на прокату знакомой девочки, родители которой работали в Монголии, и без устали наряжали свою Наташу, не подозревая о том, что наряжают еще и меня. На семинаре для специалистов я была кем-то вроде секретаря по общим вопросам. Водила четырёх иностранцев: два англичанина, бельгиец и датчанин по ледяному Екатеринбургу. Показывала достопримечательности: плотинку, деревянные купеческие дома, ещё не снесённые в строительно-финансовом раже и тот особняк с атлантами на улице 8 марта. который с детства казался мне очень красивым. Гостей, впрочем, значительно сильнее интересовали памятник Ленину, тянущемуся рукой вверх, как бы в бессильной попытке ухватить журавля в небе, рыбаки, крутившие лунки на пруду, замерзшее собачье дерьмо в парках, а также здания, построенные в 30-х годах. Слово «конструктивизм» мы тогда еще не знали. и не гордились роддомом с ленточными окнами, полукруглым фасадом типографии «Уральский рабочий» и выпуклой гостиницей и сеть. Все это иностранцы без устали фотографировали, включая уже упомянутое собачье дерьмо и жалкие вечно текущие унитазы в конторе, где проходил семинар. Мои объяснения, не менее жалкие, да еще и хромые по причине средненького в ту пору английского, Внимательно слушал только Рэй. Лет ему было столько, сколько сейчас мне. Я искренне считала его стариком. Наташа, безропотно выдавая вечером очередной костюм, спрашивала, что мне подарили. Все так дождались подарков от иностранцев, обычно это были колготки, сигареты и шоколад. Колготки. Представляю лицо дочери, если бы я вдруг решила подарить ей колготки к какому-нибудь празднику. Ну, тогда это была настоящая роскошь. Помнишь, как ты дарил мне колготки? спросила я Аре, когда мы наконец встретились в Санта-Поле после долгих телефонных обсуждений, кто куда и за кем заедет. Он улыбнулся и сказал, что да, кажется, припоминает. Им на инструктаже объясняли, что колготкам русские женщины радуются сильнее всего. Поэтому они закупали упаковки по 5 пар самых дешёвых и везли колготки с собой в Екатеринбург, Пермь, Уфу или Пензу. Жуткие времена, сказал Рэй и тут же умело перевёл разговор. Как же он рад меня видеть. Он до последнего не верил, что я приеду. Он ведь помнит, что я не люблю Испанию. Это правда. Женщина в 90-е, радовавшаяся колготкам, теперь может позволить себе не любить какую-нибудь заморскую страну. Ну что поделать, если отношения с Испанией у меня категорически не складываются. Мне не нравится ни испанский язык, ни местная кухня, ни литература, ни музыка. Вот разве что живопись. Веласкес, Гойя, Эль Греко, он, впрочем, грек. Ну и ещё кофе. Здесь даже в самом захудалом баре варят чудесный кофе. Испания чувствует, что я её не люблю, и мстит за это самыми разнообразными способами. Когда бы я ни приехала, обязательно случится какая-нибудь пакость. То кошелёк вытащат со всеми деньгами и картами, то в аварию попаду, да такую, что за руль потом целый год не решусь садиться, то заболею в первый же день. И буду хворать всю поездку. То выяснится, что пока я тут отдыхаю, дома случилась беда. Дочку в школе ударила одноклассница, сломала ей палец на правой руке. И теперь мама девочки звонит мне, рыдая, и обещает купить самую дорогую куклу в знак раскаяния. И мне теперь жаль уже не только своего искалеченного ребёнка, но и эту незнакомую женщину. В общем, я и в этот раз ждала от Испании какого-нибудь подвоха или тщательно спланированной гадости, на которую не способны другие страны. Обожаю Испанию, сказал Рей. Смотри, какая красота. Ещё только январь, а здесь уже пахнет весной. Мы ехали мимо соляных озёр, где суетились десятки фламинго. Рей забрал меня из дома, Ключи от которого мне доверила совершенно незнакомая женщина, подруга моих друзей. Я никогда не видела этой женщины, но как только вошла в её квартиру, то сразу же поняла, что мы с ней могли бы подружиться. Книги на полках, посуда, мебель всё это могла бы выбрать я. Мои книги, посуда и мебель были бы точно такими же. Жаль, что в квартире было очень холодно. Испанцы не приезжают в Санта-Полу зимой. Этот курортный городок в январе стоит почти пустым и напоминает декорацию. Дома не отапливаются, только есть ли кондиционером, но он дует совсем не туда, куда нужно. К тому же я опасалась, что хозяйке придётся оплачивать чрезмерные счета за электричество. Утром я просыпалась от того, что у меня замерзал нос, и первое, что видела, было моё же собственное дыхание облачком рвущееся из рта, как пустой филактерий. Словесный пузырь из комиксов. Ложилась спать под целой кучей одеял и курток, но согреться всё равно не могла. Только на второй неделе додумалась набирать в пластиковые бутылки горячую воду и укладывалась с ними как с грелками. На улице было теплее, поэтому я вставала с подоранок и уходила к морю. Небо здесь менялось каждую минуту. На рассвете оно было окрашено в нежно-розовый и голубой, как ленты для новорождённых. На закате в небесах пылал огонь и тоненько улыбалась луна. По набережной я доходила до центра спящего городка, покупала в магазине миндальное молоко и пирог со шпинатом. Ночью, засыпая, представляла себя красной точкой, одиноко пульсирующей в сплошной темноте. Рэй постарел за эти годы, что мы не виделись. Теперь он был совершенно седой и с видимым усилием поднимался с места, когда приходилось долго сидеть. Ты не мёрзнешь здесь? спросила я и тут же поняла какую сморозила глупость. Англичане не мёрзнут. Они стоически переносят любой дискомфорт, потому и смогли в своё время завоевать полмира. Это самая не избалованная нация на земле. Во всяком случае, в поколении моего друга. У меня есть обогреватель, сказал Рэй, деликатно не заметив моей глупости. Но я его редко включаю. Ну и потом здесь целый год такая жара, что даже приятно бывает чуточку охладиться, не находишь? Машину он водил совсем не по старяковски. Так резво обгонял грузовики, что я вдавливалась в своё сиденье, Дрожала от страха и впечатывала ногой в пол несуществующую педаль тормоза. Как любой водитель, я не люблю быть пассажиром. Не попав за руль, стараюсь занять заднее сиденье, но сейчас это было бы невозможно и невежливо. Англичане очень вежливы. Мы никогда не говорили с рыем о наших семьях. моей реальной и его предполагаемой так повелось с самого начала я догадывалась что предпочтения моего друга далеки от традиционных по некоторым нюансам обмолвкам взглядам но никогда никогда мы об этом не говорили и обо мне он знал только самые общие вещи что есть муж взрослая дочь и какие-то неразрешимые проблемы о которых я говорить не хочу ко ты Другое дело. Котов мы обсуждали страстно и с удовольствием. После того, как дочь сняла себе квартиру, и мы остались с мужем вдвоём, именно кот поставил себе задачу сохранить нашу семью, а точнее, то, что от неё осталось. Он ничего не знал про 20 лет коту под хвост. Мы с мужем прятались друг от друга в разных комнатах, но кот упрямо ходил из одной в другую. Истошно орал, выгибал спину, мурлыкал и повторял всё перечисленное снова и снова, пока мы не поняли наконец, что должны находиться в одной комнате, что ему, коту, так удобнее. Поначалу я устроила себе спальню в бывшей дочкиной комнате, и кот стал метить там территорию. Раньше он позволял себе такое только в кладовке, где несколько лет назад Им же была обнаружена и казнена залётная мышь. Как только я вернулась на семейное ложе, гадости в дочкиной комнате тут же прекратились. Кот показательно скрёбся в своих лоточках и провожал меня внимательным взглядом слегка прищуренных глаз. У Рэя было три кошки. Две переехали с ним вместе из Оксфорда и довольно быстро оправились, научившись охоте и ночным гуляньям. Третью попросила взять Ида, подруга Рея. Она перебралась в Испанию 30 лет назад, и сегодня мне предстояло с ней познакомиться. С Идой, не с кошкой. Мы уезжали все дальше от моря, поднимались вверх-выше и выше. За окном я видела сухую желтую землю, какие-то глиняные горы и вишневые деревца, кое-где уже подернутые цветочной дымкой. Зимняя весна. Когда свернули на просёлок, я решила, что Рэй хочет показать мне какой-то местный монастырь. Впереди теснились кипарисы, скрывавшие за собой обширное поместье. Площадки для парковки позавидовал бы любой торговый центр. На встречу выбежали два кота и крошечная белая собачка в чёрной полумаске. Коты, не скрывая своего разочарования, тут же исчезли, а причудливо раскрашенная природой собачка начала выписывать вокруг машины кренделя. Так что Рэй прикрикнул на неё из окна: "Пинки, а ну прекрати". Пинки, по-нашему розочка, приветливо тявкая, бежала к дому, то и дело оглядываясь, проверяя, идём ли мы следом. Дом Иды был даже не дом, а, наверное, небольшой замок или маленький дворец. Мы прошли по террасе с живописно облупившейся штукатуркой. Стены прихожей были выкрашены в ярко-синий цвет. Я крутила головой по сторонам, не хуже розочки, разглядывая картины, викторианские вышивки, фарфор и бронзу в честных старых шкафчиках. "Ида!" крикнул Рэй. "Мы здесь!" Но вместо Иды к нам вышла Мария, улыбчивая испанка, домработница. Она кивнула мне, расцеловалась с Рэем, Потом взяла у него пакет и унесла в кладовую. Я привожу им продукты, когда еду мимо, объяснил профессор. Вблизи нет супермаркетов. В разные стороны, как с алют брызнули кошки. Едва не запнувшись об одного из своих питомцев, но гордо устояв на ногах, появилась хозяйка дома. Отцом Иды был мэр Бристоля. Мать, которую она терпеть не могла, была истинной леди имелось три младших сестры но все как сказала ида давно в могиле потому что не выпивали заметила она прихватывая со стола свой походный стакан с хересом поход или гран-тур как выразилась хозяйка по её дому купленному четверть века назад у зажиточных испанских помещиков требовал подкрепления гости вполне могли проголодаться во время долгой экскурсии У них пересыхало в горле, кто-то мог упасть на один из диванов, расставленных в стратегически верных местах, и забыться коротким освежающим сном. Ида шла впереди, в стакане её сверкал херес, под ногами крутилась розочка. "Почему такое имя?" спросила я. "Что в ней розового?" "Ободок вокруг глаз" объяснила Ида. "Котов звали одинаково, Флаффи" шушок по-нашему. Каты здесь были на вторых ролях, заправляла хозяйством Розочка, суетилась в каждой новой комнате, приглашая радоваться прекрасному вкусу иды. Всё здесь было перестроено и переделано. Бывшая конюшня для осликов стала жёлтой гостиной, большой холл превратился в мастерскую, потому что здесь самый лучший свет. Я уехала из дома в 17 лет. Хотела стать художником. Мать этого не понимала, ей надо было представить меня ко двору. Вот это было важно. И я сбежала, уехала, и мы увиделись с ней только через 10 лет, совсем другими людьми. А ко двору была представлена Маргарита, одна из моих сестёр. Фотопортрет на стене: спелая барышня в белом платье, губки, тугой бутон. Снимок чёрно-белый, но чувствуется, что на щеках румянец. Ида дружески щёлкает барышню по носу. Маргарита умерла 7 лет назад. Стакан выскользнул из рук, но Ида поймала его в воздухе, рассыпала как крошки перед птицами пригоршню сухих смешков. Я долго не могла рассмотреть Иду. потому что она была в постоянном движении и так ловко избегала прямого света, как умеют делать только актрисы и какетки с полувековым стажем. Когда мы сели за стол, покрытый пожелтевшей, но явно ценной скатертью, Ида закуталась в тень, как в покрывало. Я видела лишь рукав синей кофточки и сверкающий камень на пальце. От Иды хорошо пахло, как от младенца: свежестью, теплом, молоком. Никакой старческой задхлости и изношенной кожи, умирающей плоти. В свои девяносто пять Ида лишь начинала жить. Мы выпили по бокалу. Херес с цельным сгустком проскользнул в желудок. Внутри, как пятно бензина в луже, разлился масляный покой. Я сидела, подперев голову рукой, И наслаждалась мыслью о том, что никто не может найти меня в этой комнате, в компании людей, которых не знают ни моя дочь, ни муж, ни родители, ни друзья. Это было такое приятное, сильное, утешительное чувство, что я чуть не прослезилась от благодарности. "Эй", сказал Рэй. "У тебя тоже розовый ободок вокруг глаз, как у пинки". Собачка, услышав своё имя, завозилась на диване. Прямо над диваном висела картина Иды. Пляж, мужские спины, шеи, плечи и ни одной женщины. Она не слишком любит женщин, но ты ей, кажется, понравилась, шепнул Рей. Ида пишет картины маслом, режет витражи, вдохновляет павших духом друзей. Она никогда не была замужем, у неё нет детей. Хлопает в ладоши. Теперь гран-тур «Я уже показывала вам дом?» Рэй разводит руками. «Нет, ну а что ты хотела? Посмотрю на тебя в девяносто пять. Или нет, не посмотрю. Сама все увидишь и тут же забудешь». Мы встаем из-за стола и под предводительством розочки вновь выходим на прежний маршрут. Ида щелкает по носу трезвенницу Маргариту, вспоминает, как мать хотела представить ее ко двору, роняет сухарики с мешков, заворачивается в тень, как в покрывало. Тень сползает с плеч, день как рассказ движется к финалу. Розочка в отчаянии. Хозяйка и гости уезжают обедать в ресторан. Коты индифферентно провожают нас до машины, и тут я вижу, что Ида садится за руль. О, нет. Я дёргаю Рея за руку. "О да", смеётся он. "Тут совсем недалеко, пусть развлечётся. Пристегнись". Ида ведёт машину аккуратно, не то что Рей. Она как будто продолжает резать витраж, тщательно отмеряет угол поворота, просчитывает силу давления, едет по дороге как по стеклу. Ресторан в деревне, куда мы приехали через 10 минут, Ида не без шика припарковалась в тени грузовика, принадлежит двум братьям. Я бы сказала, это не ресторан, а столовая. Девушка с колготками из 90-х смотрит на меня с уважением. пластиковые скатерти, бумажные салфетки, вопящий телевизор. Из неожиданного англичане за каждым столом. Здесь ещё в 60-х сформировалась целая британская колония, и многие, как утверждает Рей, так и не удосужились за всё это время выучить испанский язык. Лично он, к примеру, берёт уроки в Валиканте у Никаева Эзры и уже очень продвинулся. Льего ляора де ля кумида. Настал час обеда. А я не продвинулась, заявляет Ида, обворожительно улыбаясь одному из братьев-владельцев. Он как раз идет к нам, раскланивается со мной, жмет руку профессору и бережно обнимает Иду. Целует розовую щеку, гладит по голове как ребенка и с наслаждением вдыхает младенческий аромат ее волос. Ида, в чём твой секрет? Обычные старики плохо пахнут, часто находиться рядом с ними просто испытание. Я уверена, что в старости буду неимоверно гадкой старухой, что дочь будет вынуждена сдать меня в дом для престарелых, где я быстро угасну по причине несоответствия качества услуг заявленным ценам. Я не против, но прежде хочу узнать, идин секрет. За всеми столиками англичане едят паэлью. Желтый рис с плоским слоем размазан по черным сковородам. Попадают со островки мясо. У кого-то кролик, у кого-то курица, у нас улитки. Ида ест с аппетитом, пьет розовое вино, потом виски, потом коньяк. У нее идет носом кровь, и тут же прибегает официант с салфетками. «У тебя есть братья или сестры?» спрашивает меня Ида. Мой единственный брат умер 10 лет назад. Я об этом никогда не рассказываю. Пока не рассказываешь, веришь, что он всё ещё жив. Все эти годы я вижу его в чужих машинах, в кино, в ресторанах. Он жив, но не может ко мне подойти. Вот и всё. Только иди, я рассказываю правду. Рей вытягивается в струну. Мы с ним никогда не обсуждаем наши семьи. На десерт принесли флан. Остатки паэлье официант сложил в пакет для розочки и котов. Прежде чем подняться из-за стола, и до спрашивает: "У тебя есть братья или сёстры?" Мне тяжело даётся выбор. Над меню в ресторанах я сижу дольше всех. Официанты засыпают, счёт оплачен, а я так ничего и не съела. Растерянная женщина с охапкой одежды в руках на входе в примерочную, и она же с пустыми руками на выходе это я. Муж однажды спросил, какую картину я забрала бы с выставки Рембрандта, если бы имелась такая возможность. Этот вопрос вверг меня в панику. Я долго ходила среди портретов, и они ехидно на меня смотрели, потому что я так ничего и не выбрала. даже в шутку а тут развод или или как погоны на плечах ночами я подолгу не могу заснуть из-за холода и потому что надо выбирать много лет назад мы с мужем были на отдыхе и жили в гостинице где от лифта до номера нужно было идти так долго что хотелось взять с собой еду и книги коридор был бесконечным казалось что в конце его в зеркало. Мы шли, напряжённо всматриваясь в своё отражение, которые были людьми, идущими нам навстречу, и в какой-то момент начинали верить, что поменяемся с ними местами, лишь только поравняемся. Бытовой картасар Борхес для бедных. Другая пара, мужчина и женщина, возможно, думали о том же самом, поэтому так быстро шагали мимо, опасаясь посмотреть нам в глаза. А я оборачивалась и долго потом думала о той чужой жизни, промелькнувшей мимо меня в секунду, как пейзаж за окном разогнавшегося поезда. В Санта-Поле идёт дождь. Рей пригласил меня в путешествие на остров Табарку, где живёт всего 130 человек. Плыли на лодке, барке. Рифмовали: барка-табарка. Профессор выглядел счастливым. Мы собирали странные зеленоватые камни, считали улиток, любовались морскими волнами, пышно взбитыми, как оборки на платье. По Аликанте я гуляла одна. Здесь любят красить дома в яркие цвета, но эта яркость слегка припудренная, приглушённая, полынные и бледно-розовые тона, блестящие плиты мостовых, надраенных трудолюбивым дождём. Повсюду пальмы, под которыми расточительно валяются горы фиников. Ночью дул такой сильный ветер, что я боялась, вдруг вылетят стёкла. А утром на море был полный штиль. Я долго шла по берегу, набрела на казематы гражданской войны, похожие на головы штурмовиков из звёздных войн. Видела скелет лодки и табурет, вынесенный морем на берег. Апельсиновые деревца на набережной покрыто лакированными листьями море сияет как шёлк я купила билет на поезд в Бенидорм потому что мне понравилось название на билете стоит отметка ида и вуэльта по-нашему туда и обратно дочь звонит каждый вечер но говорит нам ни о чём жизнь молодого человека важнее объёмнее ярче существование того кто доживает но она все равно звонит, сообщает, что сегодня была у папы. Рассказывает, что он ел. Говорит, что кот в первую неделю очень скучал, сидел в прихожей, сверлил двери взглядом, но я так и не появилась, и он принял решение жить дальше. Мы обе прощаемся с облегчением. В Бенедорм ходит трамвай-метро. Он заезжает в туннели, проносится по берегу моря, летит по мостам, взбирается в горы. Бенидорм красив не только названием. На пляжах, как деревья растут небоскрёбы, по стволам пальм бегают белки, а из фонтанов пьют воду белые голуби. Бенидорм красив не только названием. На пляжах, как деревья растут небоскрёбы, по стволам пальм бегают белки, а из фонтанов пьют воду белые голуби. Я рассказывала о белых голубях в Мурсии за обедом с Идой и Рэем. Какой симпатичный официант, ты заметила? спросила Ида, подзывая кивком головы ничем кроме своей молодости непримечательного юношу, подававшего нам блюдо: салат из свежих листьев шпината, дорадо с картофелем и тыквенный суп. Через секунду мы фотографировались втроём с официантом. Рэй держал камеру, В руке Иды слегка дрожал бокал с розовым вином. В Мурсию уехали в машине Рея. Ида, пристёгнутая ремнём на заднем сиденье, дремала всю дорогу. Оставили машину на берегу реки Сигуры и пошли пешком к собору. Рэй хотел показать мне собор Санта-Мария, а Ида настаивала, что я должна увидеть бывший мужской клуб Казино, где псевдомавританский стиль Щедро разбавлен модерном. Клуб отделан керамическими плитками изумительной красоты, но с ними соседствуют пластиковые стулья, и когда Ида увидела эти стулья, раньше их не было, клянусь, то заплакала. Но уже через минуту забыла о поруганной красоте и улыбаясь спросила, хочу ли я увидеть собор Санта-Марии. После обеда Рэй оставил нас в кафе на площади вблизи епископского дворца ему нужно встретиться с кем-то по делу но через час он вернётся не заказывай ей слишком много виски шепнул рэй мне на ухо сегодня она пьёт как рыба здесь рано темнеет ида попросила не виски а чашку чая с молоком мы пили чай любуясь подсветкой дворца в чём твой секрет ида спросила я Где ты берёшь силы быть счастливой? Мне их не хватает даже для того, чтобы просто жить каждый день. Никаких секретов, говорит она. Я просто выпиваю понемногу, а ещё очень люблю мужчин и свою работу. Уже совсем стемнело. Чай остыл. Официант принёс счёт. Я никогда не понимала людей, которые ищут ответы у гадалок, психологов и старцев. И вот сама зачем-то пытаю полузнакомую старушку с ясным взглядом, жду, чтобы она отсыпала мне своего счастья, которого у неё полные карманы. Ну или чтобы написала точный рецепт, сколько нужно взвесить, с чем перемешать, по сколько ложек принимать. Поверь в то, что нет никакого счастья, говорит Ида. И сама не заметишь, как тут же станешь счастливой. Рей пришёл точно в указанное время. Англичане очень пунктуальные. Когда мы садились в машину, и додёрнула меня за рукав: "Всё забываю спросить, у тебя есть братья или сёстры?" Последний испанский день был бесконечным. На берегу моря я видела огромных чёрных гагар, сушивших крылья, как бельё. Цветут гибискус, цикламены, корона казера. Редко попадаются розы. В городе Эльче, в саду священника, стоит императорская пальма, которой никак не дает умереть. Дереву полторы сотни лет, и оно со всех сторон укреплено подпорками. Счастлива ли эта пальма? Обедали с Идой и Реем в очередном простецком кафе, где местные жители играют в карты, читают газеты и разговаривают все одновременно и очень громко. К нашему столику подошёл какой-то деятель. Он представил нам свою жену, и мои англичане бурно обсуждали потом, что никакая она ему не жена. Ели суп пилота с гигантской фрикаделькой, жареную рыбу и крем-каталана. Запивали крепким кофе картада, вином и коньяком. На закате море стало густо фиолетовым, как старые чернила. Я сорвала апельсин с дерева Он оказался горьким. Ночью я впервые не замёрзла и чуть не проспала. Рей заехал за мной, когда рассвело, и по дороге в аэропорт я рассказала ему свой сон. Там я научилась прыгать до потолка, отталкиваясь ногой от пола. "Хороший сон", сказал Рей. "Всё наладится, вот увидишь. В конце концов всегда всё устраивается". С трассы он свернул к маяку. Там была смотровая площадка с видом на таборку и пляж Альтэт, где Ида 30 лет подряд рисовала с натуры купальщиков. Два молодых велосипедиста позировали третьему, подняв над головой велосипеды. Рей смотрел на них с интересом и одобрением. Ида передаёт тебе привет, сказал Рей на прощание. Просила узнать, есть ли у тебя братья или сёстры. Да шучу я, шучу. В аэропорту мы крепко обнялись. Профессор поспешил к машине, оставленной на временной очень дорогой стоянке, а я, зарегистрировавшись, пошла была к выходу на посадку, как вдруг захотела ещё раз вблизи посмотреть на Испанию. Глиняные горы заливало яркое зимнее солнце. Где-то суетилась розочка, Коты с достоинством выпрашивали завтрак, и до сидела над очередным витражом с бокалом утреннего хереса. Рей лихо гнал по трассе в город, чтобы не опоздать на урок с Эзрой. Дома меня ждали муж, дочь, кот и открытый как рана вопрос о разводе. А мимо текли попутчики. Одни спешили, другие явно тянули время. Кто-то курил в специально отведённом месте, кто-то прощался с кем-то навсегда или думал, что навсегда. Некоторым людям суждено пройти с нами лишь малый участок пути, но именно их мы будем вспоминать впоследствии с благодарностью. Я не могла знать, что Ида умрёт через несколько дней после моего развода, на который я всё-таки решилась спустя год. Не знала, что Рэй решит вернуться в Англию. Не догадывалась, что у меня совсем скоро появится внук, и я снова вспомню запах детской присыпки. Тогда я просто стояла у входа в аэропорт города Аликанте и смотрела на синее в цвет егинных стен небо. А потом повернулась на каблуках, как персонаж в старой книге. Они почему-то всегда поворачиваются на каблуках и пошла искать свой выход.